Госпожа де Реналь предалась на мгновение иллюзии, что Жульен может принять предложение господина Вально и остаться в Верьере. Но это уже не была теперь простодушная и застенчивая женщина, какой она была в прошлом году. Ее роковая страсть ее терзания просветили ее. Вскоре она, слушая мужа, с болью поняла, что разлука, по крайней мере недолгая, теперь необходима.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 Он отнял у меня разум. От меня зависело купить молчание Элизы деньгами. Это было так легко. Я даже не потрудилась поразмыслить хоть минуту. Безумные любовные мечты поглощали все мое время. Я погибла. Жульена особенно поразило то, что, передавая ужасное известие об отъезде госпоже де Реналь, он не встретил ни малейшего возражения.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 Простота этого прощания растрогала его. «Нет, я не хочу так с вами прощаться. Я уеду. Этого хотят они. Но и вы хотите того же. Но через три дня я приду к вам ночью». Все мысли госпожи Дереналь перевернулись. Значит, Жульен любит ее, если ему самому пришло в голову повидаться с нею. Ее ужасные муки мгновенно превратились в самую живую радость, когда-либо ею испытанную. Все показалось ей легким. Уверенность, что она увидит своего друга еще раз, лишила эти последние минуты всякой горечи. С этого мгновения все поведение и выражение лица госпожи Дереналь сделались благородны, тверды и полны достоинства. Вскоре вернулся господин Дереналь. Он был вне себя. Наконец он признался жене в получении анонимного письма два месяца тому назад. «Я хочу отнести его в казино, показать всем. Пусть все знают, что его написал этот бесстыжий вольно, которого я вытащил из нищеты и сделал одним из самых богатых граждан в Верьере. Я опозорю его публично».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 что с господином Вально надо быть любезнее прежнего и даже снова взять Элизу в дом. Госпожа де Реналь должна была призвать все свое мужество, чтобы решиться взять снова к себе эту девушку, причину всех ее несчастий. Но эта мысль исходила от Жульена.